Маша спорт ненавидела и входила в холл вполне гламурного заведения на Новослободской, как иные приходят к зубному врачу. Она бегала под бодрую музыку по никуда не ведущей дорожке уже, по крайней мере, с полчаса, как вдруг сбилась с ритма и, с большим трудом удержав равновесие, нажала на красную кнопку. Стоп! Орден! Что-то было не так с этим чертовым орденом. И Маша, отбросив полотенце, побежала в раздевалку. Все еще тяжело дыша, она открыла свой шкафчик, вынула папку с собранными документами, опустилась на деревянную скамью в центре раздевалки. Капля пота упала на копию фотографии. Орден крупным планом на волосатой груди Гебелай. Маша сглотнула, подняла невидящий взгляд от папки. Вокруг ходили полуобнаженные спортивные девушки, кто в купальнике, кто в тренировочном костюме, кто обмотанный полотенцем и расслабленно распаренный после душа. Маша, сидящая с деловой папкой на коленях и сосредоточенно глядящая в пространство, вызывала явное недоумение клубной публики. «Орден!» — шептала Маша, считая лучи. «Один, два, три, четыре, пять...» «Пять...» Тихо повторила она, а вокруг девушки передавали друг другу крем для тела, красили ресницы, шумел фен. Нет, бред, — думала Маша, но уже не могла остановиться. Она пошарила в папке и нашла визитку, сунутую давеч Анны Евгеньевой, набрала номер. — Слушаю, — раздался басовитый голос следовательницы. — Добрый вечер. Еще раз, это вас беспокоит Мария Каравай. — А, стажёрка. «Привет!» — голос устало съехал вниз еще на октаву. Маша услышала, как на той стороне следовательница прикурила сигарету. «Что, созрели еще вопросы?» «Да», — смущенно сказала Маша. «Понимаете, я присмотрелась к фотографии, и мне показалось, что лучей на ордене было больше» это наверное совсем неважно заторопилась она резко устыдившись того что побеспокоила следовательницу без повода ты деволю молодца маша скорее почувствовала чем услышала как следовательница с удовольствием выдохнула сигаретный дым ведливость в нашем дерьмовом ремесле качество важное их было восемь стажёр а стало пять сказала маша и тут же снова задала вопрос может они просто «Отломились?» «Просто», — хмыкнула следовательница, «просто только кошки родят, не дурнее тебя. Отпилены они, Диуля, и все дела. А зачем, почему, сама уж голову ломать устала». «Спасибо», — медленно сказала Маша и, попрощавшись, нажала отбой. «Пять», — тихо повторила себя она и сама испугалась собственного безумия. Все на самом деле складывалось в кровавый пазл, или это подсознание услужливо подбрасывало ей кусочки, подходящие под схему. Схему, начатую цифрами 1, 2, 3 на майках несчастных на Берсеневской набережной. Что теперь привело к заслуженному архитектору, найденному в роскошной квартире на улице ленивки и измученному до сердечного приступа непривычным физическим трудом. Она вздрогнула, когда телефон зазвонил снова. Это был Иннокентий. — Маша, — сказал он, — у вот, меня, кажется, что-то есть по твоим точкам. Но я не уверен. Хочу, чтобы ты познакомилась с одним человеком. Если можешь, сегодня. И он продиктовал адрес.